журнал путешественника. Перед прохождением равноденственной линии нам привелось испытать сущее пекло. Температура здесь была немногим более той, что нам уже приходилось выдерживать, но к ней добавилась непереносимая влажность и, ужаснее всего, неподвижность воздуха. Вообразите себе жарко натопленную русскую баню. Это ваша каюта, где принуждены вы находиться ни минуту, ни две, но весь день и всю ночь. Отовсюду сочится сырость, всё липнет и скользит влагою. Окна и двери распахнуты настежь, но из них не доносится ни малейшее дуновение. Ничего, кроме однообразного шума, падения небесной воды на морскую. Утратив стыдливость, все лежат ноги по каютам, и даже выходят без всякого смущения в адамовом костюме на палубу освежиться дождем. С равным успехом могли бы они перейти из одной бани в другую, из русской в турецкую, ибо температура улицы немало не отличается от комнатной, а дождевые струи еще теплее воздуха. Все три среды – водная, воздушная и паровая – словно бы смешались в одну сплошную субстанцию – Где дождь испаряется еще на лету, а испарение почти осязательны. Начинаешь ли пускать на себя воздух опахалом и гонишь по комнате сырой жар как веником? Спускаешься ли на нижнюю палбу и находишь тот жад но темный и тесный. И это жар, бодрились иные моряки, видали мы жары и посильнее, тепло? Сия нарочитая терпеливость казалась мне притворную, Так в лютую стужу иные поклонники российских морозов щеголяют в одном сертуке и шляпе, содрогаются от хлада и все похваливают. Ладно, свежо. Мы, де русские, терпеливее всех. Посреди всей природной бани матросы еще умудряются купаться. На сей конец между передней и средней мачтами, коих название обещаю затвердить в другой половине света, Навесили они негодный парус на манер люльки с дождевой водой. Вода из всего парусинового сосуда немилосердно хлещет на палубы, проницая корабли до самого низа. Однако поток небесной влаги то ли силен, что дырявая ванна не успевает опражняться. С вант в нее запрыгивают голые моряки всех званий числом до дюжины и плещутся самым довольным видом между двух водных стихий. Затем по свистку Боцмана первая партия покидает пресную ванну и на ее место прыгает другая. Когда же купание всей команды закончено, то в оной воде, непрерывно освежаемой с неба, охотники еще занимаются стиркой. Доктор Эспенберг уверяет меня, что сие процедуры весьма полезны для здоровья, избавляя организм от чрезмерного засоления и поддерживая в чистоте белье служителей. Я же не могу смотреть вон их никакой пользы, кроме бессмысленной забавы. Та же самая пресная вода насквозь проницает вас и вашу одежду в тот самый миг, как вы ходите вы на палубу. Купаться при таковом увлажнении – все равно, что рыбе брать ванны. Более странно, по моему мнению, только сушиться после таковых рыбьих ванн и старательно высушивать одежду. Для этого в нижней палубе разводят костер – собирающий вокруг себя десятки голых людей с палками натянутыми веревками, на коих сушится белье. Отчего не загорается деревянный корабль, на котором разложен костер? От того, друзья мои, что вода не горит, а корабль наш на 9 десятых напитан водою. По мнению доктора, сие возжигание способствует очищению воздуха и удалению из крови избыточной влаги. На деле же снизу, как из адового пекла, поднимается в люке такой густой смрад испарений, что на нем можно висеть. Как не вспомнить сказки доброй няни про адские муки, коими она стращала нас за непослушание? Наверху в адских чанах плавают и варятся грешники первого разряда, поливаемые огненными струями всякий раз, как захочется им вынырнуть за воздухом. Внизу, в круге втором, Несчастные поджариваются на кострах, посередине, в чистилище. Кстати, не думаете ли вы, что столь обильное природное омовение избавляет служителей от обязанности непрерывно драить палубу, как в иные дни? Как не так? Матросы не токмо непрерывно моются, стирают и сушатся, чтобы тотчас намокнуть. Они, как ни в чем не бывало, продолжают гонять тряпкую по полу потоки воды, смывая другую воду. Вот в довершении моей аллегории картина сизифового труда. Гнилостный воздух настолько напитал тела влагою, что довольно было малой царапины для начала лихорадки. Один ходил с распухшую губой, другой с раздутым носом, третий с красным глазом и почти все с поносом. Десяток позеленелых страдальцев вседневно ждали своей очереди в гальюн. Для оздоровления внутренности доктор приказал трижды в день поить матросов лучшей модерой Стенерифа. Но сие средство было «пурэнседир», так сказать, скорее психологическое. Страдать становилось несколько веселее. По обыкновению рыба наша загнивала с головы. По надежде пошел слух о нездоровье посланника. И без того неотменно крепкого сложения Рязанов был натурой нервической и сильно переживал недоброжелательство команды. Все это, купно с убийственным климатом, надорвало хрупкую физику Николая Петровича. Он не имел сил подняться с койки, жаловался на сильное сердцебиение и боли в висках. Доктор Эспенберг пускал посланнику кровь, каждый час менял компрессы и отирал тело спиртом, но не мог достигнуть чувствительного улучшения. У Рязанова пошла носом кровь, и ее не удавалось остановить доля часа. Доктор опасался апоплексического удара. Кажется, сам Крузенштерн сожалел о своей излишней суровости столь огорчившей щекотливого пассажира. Нечаянная смерть царского посла развязывала руки первопроходца, но лишала путешествия окончательной цели. Не можно же было в самом деле посольству без посла. Поначалу Крузенштерн не очень верил нежностям Камергера, почитая их дипломатией. Когда я по просьбе больного передал ему записку, он только рассмеялся и предложил мне прочесть принесенное послание. В нем в коротких, но сильных выражениях описывалось бедственное положение экспедиции, раздираемой двуначалием, и собственное душевное терзания посла, поставившее его на край могилы. Между скиллой государственного долга и харибдой безрассудства вверенного мне экипажа «Физика моя не выдерживает столь губительного напряжения, и последние силы меня покидают», — писал Николай Петрович. «Немало не заботясь о личных выгодах, умоляю вас об одном — довести до конца начатое мною мероприятие и прочее». Действительный камергер Рязанов. «Послание показалось мне исполненным благородства. Женаты ли вы?» — неожиданно обратился ко мне Крузенштерн. Я отвечал, что пока не имел такового счастья, но мне пошел только 42-й год, и я не оставляю надежды. Вам, стало быть, не приходилось иметь дело с брюхатыми дамами?» На этой загадочной фразе Крузенштерн закончил разговор. После того, как Рязанов потребовал, чтобы ему привезли с Невы отца Гедеона собраваться, Крузенштерну стало не до шуток. Посланник временами впадал в беспамятство и, и все поминал в бреду канарскую мумию. А Надя отмстила за свой попраный народ и занесла на корабль несчастье. Он также обращался к своей покойной супруге и обещал в скорейшем времени воссоединиться с ней. Причастившись святых тайн, он поуспокоился и согласился даже откушать цыпленка, а затем стал интересоваться новостями в команде. «Я отвечал, что все находятся в недоумении», впору хоть поворачивать в Россию. Сие известие, кажется, не слишком его смутило, ибо он забылся сном и захрапел. На шканцах, между тем, шло горячее обсуждение событий. «Человек, непрестанно твердящий о своей смертельной болезни, ни почем не умрет», — уверял Лисянский, прибывший на Надежду вместе с отцом гедеоном «Моя теща...» «Все это слишком странно», — рассуждал Крузенштерн. «Ежели он умрет, то кого мы представим его тезинкубосскому величеству, мумию? А главное, кому достанутся барыши американской компании?» «Смерть господина посланника противоречит всякому вероятию. Следовательно, он не может умереть», — заключил Ратманов. «Уверяю вас, господа, что дело нешуточное», — заверил собравшихся Эспенберг. И тут же, вопреки собственному утверждению, рассказал анекдот об одном китайском мудреце, предрекавшем собственную смерть на городской площади в определенный день и час. Сограждане собирались, дабы присутствовать при кончине сего китайского диагена но он, ко всеобщей досаде, каждый раз оставался жив. Наконец его объявили обманщиком и собирались побить камнями, как он встал на голову и умер в таком неловком положении. «Грешно смеяться над болящими», — упрекнул доктора отец Гедеон, накрыв нас спиртовым духом, словно бочкою. «Мы, слава богу, не китайцы». Наше собрание, однако, выглядело не менее живописно, чем толковище азиатских магов. Всем, не исключая и господина Крузенштерна, пришлось разуться, ибо сапоги, непрерывно наполняемые дождевой водою, превращались в кашу и едва не распадались на куски. Подобно великому Суворову, офицеры разоблачились до исподнего чтобы сберечь мундиры. Иные из них надели круглые клеенчатые шляпы, другие обернули головы и плечи кулями из рогожи на манер геретических колпаков. Все мы с завистью смотрели на наших японских сопутников, совершенно нагих, кроме узкой полоски на бедрах. А их нелепые подошвы на тесьме между пальцев, на ногах, оказались как нельзя пригодными для такового климата, ибо они защищали ступни, нисколько не удерживая влаги. В подобном костюме, увенчанном конической шляпой в форме гриба, между нами щеголял один граф Толстой, немало не смущавшийся своего оригинального вида. Благодаря своему скульптурному сложению, он выглядел в нем так же элегантно, как в преображенском мундире. При виде Толстого отец Гедеон перекрестился. «Хотите ли пари?» — как ни в чем не бывало, — предложил граф. «Даю сто остров против одного, что я в полчаса поставлю на ноги господина Камергера». «Поставить не задача, — скептически возразил доктор, — задача удержать. А я ручаюсь, что, ежели вы даете мне карт-бланш, то сегодня к вечеру дрожайший Николай Петрович будет отплясывать польский». «Разве в раю?» — сказал отец Гедеон, — и еще раз перекрестился. «Японский староста открыл мне секрет возбуждения животного магнетизма, через который не токмо больные, а мертвые начинают ходить», — сказал граф. «Талифакуми? Я не допущу на корабле баловства», — сказал священник. «Видовали мы таких магнетизеров», — сказал уязвленный доктор, — «среди канадских дикарей». Супротив китайщины таким образом ополчились с двух сторон православная вера и положительная наука. Однако что-то надобно было делать. На палубе соорудили помост из досок, накрытый ковром и защищенный сверху навесом от дождя. На этот ольков было вынесено тело почти бесчувственного посланника, подающего знаки жизни лишь страдальческим взглядом да слабыми мановениями рук. По требованию Фёдора Толстого коммергера обнажили и натерли спиртом с головы до ног. Затем в присутствии публики граф воссел сверху на недужного, принялся тереть, щипать и мять его самым немилосердным образом, возбуждая угасающий животный магнетизм. Коммергер закатывал глаза и не мог сдерживать жалобных стонов, как граф с каким-то злобным сладострастием выворачивал ему голову, перегибал хребет и заламывал конечности. Наконец, к сугубому ужасу зрителей, целитель встал на истерзанного больного и прошелся по его спине мелкими шагами туда и обратно. Несчастный Николай Петрович едва не завыл от боли. Кавалер Ратманов, вовсе не отличавшийся слабыми нервами, предложил Крузенштерну остановить опасную экспириенцию. Но Иван Федорович только молча покачал головою. Граф Толстой и сам заметно утомился своими мистическими манипуляциями. Пот лил с него вперемешку с дождевой водою. В своей ажитации он напоминал какого-то американца, истязающего жертву перед употреблением в пищу. Граф взял передышку, пока его ассистент доктор Брыкин отправился в каюту за какими-то приспособлениями. Толстой тем временем пояснил свои действия. Теперь, как я возбудил магнетизм в теле господина Камергера, мне остается направить его потоки на недужные органы, которые исправятся сами собою, как растения под действием влаги и солнечных лучей. Сия лечебная сила... Он принял шкатулку из рук подоспевшего Брыкина. Сия лечебная сила именуется японцами Кии и направляется в должное русло особыми позлощенными иголками. надобно только знать правильное место для тычка, ежели перепутаешь. Толстой достал из ларца большую штопольную иглу с позолоченным концом, осмотрел ее в глубокой задумчивости и вонзил в спину посланника. Николай Петрович тонко вскрикнул, соскочил с помоста и, как был он от Урель, Резвою трусцою удалился в каюту. «Браво!» — воскликнул доктор Эспенберг. «Признаться, я никак не ожидал столь быстрого действия первой же иглы», — сказал Толстой. Тем временем впервые за целую неделю сквозь тучи проглянуло солнце. Через сеющий дождь, называемый у нас грибным, весь морской простор, вся палуба и каждый на ней предмет вспыхнули нестерпимым блеском словно облитые глазурью. из конца в конец небосвода протянулась яркая длинная радуга. «Приближаемся к экватору», произнес Крузенштерн с таким невозмутимым видом, словно мы подъезжали к торжку. Зевнул и пошел переодеваться. Глобус и карта настолько приучили нас к разметке земного шара, что мы ожидаем увидеть на месте северного полюса флажок, на южном полюсе – подставку, а на экваторе – пунктир. Естественно, что никакой черты на поверхности океана не было. Тем не менее пассажиры смотрели за борт во все глаза, словно экваториальная вода чем-то отличалась от любой другой. В 10 часов 42 минуты утра на Неве, ушедшей далеко вперед, всплыло облачко и выстрелила пушка. Профессор Горнер в очередной раз проверил хронометр и объявил, что равноденственная линия пересечена 12 минут назад. Пассажиры чуть не взвыли от досады и разочарования. Они напоминали малых детей, которых обещали разбудить в рождественскую ночь, а поздравили только утром. Выстрелила пушка, матросы, заранее расставленные по вантам, троекратно гаркнули «Ура!» и начались приготовления. Парад и праздник назначили на следующий день. Для того, чтобы матросы не упились раньше времени, им выдали по одному пиастру премии и по бутылке портера на троих. Составление праздничного меню взял на себя Ратманов. Его священно действие велось в глубочайшей тайне и служило темой непрерывных пересудов. Некоторые торопыги пытались проникнуть в гастрономическую лабораторию непреклонного кавалера, но здесь оказались бессильны и личные связи, и звания, и хитрости. Рязанов, чудесным образом поднятый садра болезни и оказавшийся под сильным давлением любопытных подчиненных, вынужден был переступить через камергерскую гордость и нанести неформальный визит своим недоброжелателям – которые секретничали в каюте Крузенштерна. Скоротечная болезнь посланника, чуть не прервавшая поход на полпути, произвела должное впечатление на командиров, они временно присмирели и стали любезнее. Но все намеки посланника насчет завтрашнего обеда натыкались на стену конспирации. «Но я-то, кажется, мог бы входить в число посвященных», не сдержался Николай Петрович. «Я, кажется, тоже», — возразил Крузенштерн. После чего уязвленный Рязанов вернулся в каюту ни с чем. За дело взялся Толстой. Он заманил к себе повара и стал подчивать его бордосским вином из личного запаса. Кок залпом выпил драгоценное вино, душевно поблагодарил графа, но секрета не выдал. Федор запер дверь, взял стек и пообещал, как следует отделать упрямца, если он не выложит все, что ему известно. Кок наклонил голову и приготовился терпеть. «Бей, ваше сиятельство», — сказал он, — «а ежели проболтаюсь, то Макар Иванович меня бросит на снедение акулам». Пришлось его отпустить. Другая интрига заключалась в праздничном ритуале. Обойтись без торжественного молебна на российском военном корабле, было так же невозможно, как без языческого поклонения Нептуну. Но здесь возникали накладки. Священник находился на другом шлюпе, пересекшем экватор на полчаса раньше. За Невой таким образом оставалось право первенства. Зная некоторые характерные особенности отца Гедеона, Крузенштерн испытывал по этому поводу тревогу. Дело в том, что уловить корабельного пастыря в трезвом виде было вообще непросто, а в праздничные дни такая возможность сводилась к нулю. Крузенштерн серьезно опасался, что отец Гидеон не выдержит двух литургий кряду, где-нибудь завалится и уснет. С языческой частью ритуала тоже не все выходило гладко. На корабле было немало опытных моряков, но лишь один из них, а именно сам Крузенштерн, уже пересекал экватор. Таким образом, получалось, что выступать морским царем и метать неофитов в воду некому, и праздник Нептуна отменялся. Это известие настолько огорчило экипаж, что записной ценитель морских порядков Крузенштерн вынужден был пойти на послабление. Нептун все-таки будет, но без морского крещения. Среди множества претендентов на роль морского царя По комплекции и возрасту более всего подходили матрос Мартемьянов и квартирмейстер Курганов. Верзилом Мартемьянов с его зверской рожей был готовый Нептун, но его подвел недостаток интеллекта. Он не мог заучить самой элементарной роли по причине природного тугодумия и полной безграмотности. Курганов несколько уступал ему по внешним данным, но был куда развязнее, обладал хорошей памятью и умел читать толстой взявший на себя обязанности драматурга и режиссера набросал небольшой гимн и заставил курганова прочитать его с выражением увы бойкий унтер офицер прослывший между товарищами балагуром с бумажкой в руке сразу сник начал запинаться и бубнить как паномаль федору пришлось ввести в действие два второстепенных персонажа водяного исполняющего при нептуне роль глашатая секретаря и русалки Роль Водянова граф взял на себя, роль русалки доверил единственной особе женского пола на корабле – рыжий мамзель Манон. Эскизами костюмов и декораций занимался не кто-нибудь, а действительно член Императорской академии художеств – курлянцев. Репетиции и оформление спектакля шли в обстановке такой же секретности, как и приготовление праздничного стола. Даже своему приятелю Ромбергу, делегированному группой поклонников Мельпомены, Толстой запретил присутствовать на репетиции при задрайных люках в кают-компании. Ромберг надулся и не разговаривал с другом целый день. Перед сном он все же постучался и вошел в каюту графа, что дописавшего и тут же накрывшего листок журналом. «Пишешь — Пишешь? — небрежно спросил Ромберг, присаживаясь на угол койки. «Пишу — Пишу! — еще небрежнее отвечал Толстой. «Позволь взглянуть!» «Не позволю!» Ромберг выбежал из каюты, хлопнув дверью. Прибывший с Невы отец Гедеон уже порядком нагрузился и раскис, к тому же его укачало в шлюпке. Ему никак не удавалось взобраться по трапу, и морякам пришлось соорудить для него подъемное приспособление наподобие тех, которыми поднимают на борт пушки. Спустившись на корабль, подобно ангелу с небеси, Отец Гедеон не сразу восстановил равновесие и после нескольких неверных шагов присел на корточки. Затем он тяжело поднялся, опершись на руку матроса, потребовал пунша и уж до самого обеда вел себя молодцом. Молебен прошел без единой запинки. Никто, кроме жгучего солнца, не следил за правильностью торжественного ритуала на кораблике, отделенном от суши тысячами миль воды со всех сторон. Все моряки, тем не менее, были начищены и подтянуты точно так же, как во время встречи с императором, и испытывали не меньшее волнение. Это настроение передалось и военным участникам посольства, и даже штатским, вплоть до японцев, нарядившихся в лучшие кофты и халаты. Впрочем, последние не могли уразуметь сути происходящего, и не без основания решили, что варвары таким образом пытаются отблагодарить морское божество за избавление от напасти. Они даже не отказались выпить поглоточку вина за здоровье императора, отождествляемого с морским дьяволом, но только после русских. Опыт мореплавания показывал, обычаи народов иногда отличаются друг от друга настолько, что им трудно признавать друг друга разумными существами, но выпить при случае не отказывается никто. Японцы сильно запьянели, стали голдеть хохотать и толкаться. Отец Гедеон, напротив, после тоста за здоровье императора заметно протрезвел, остепенился и стал благословлять команду, не отказывая в божьей благодати и язычникам. Подойдя к захмелевшему Цудаю, как наиболее просвещенному из японцев, Он произнес ему краткое назидание о необходимости преодолеть пагубные заблуждения буддизма и как можно скорее примкнуть к истинной церкви. Японский старшина выслушал священника с видимым одобрением, часто кивал и радостно смеялся и, наконец, в избытке чувств схватил и облизал протянутую для благословения руку. Отец Гедеон осенил неразумного брата крестным знаменем и вытер руку платком. На корабле подняли военный флаг, вымпел и гюйс. Надежда содрогнулась от пушечных выстрелов салюта, перекрываемых истошным визгом напуганной обезьяны. Официальная часть закончилась и у всех отлегло от души. Перед началом праздничного обеда вся команда, кроме дежурных, собралась на шканцах для самой интересной художественной части. Зрители образовали полукруг, в центре которого установили кресло для Крузенштерна, и передние зрители уселись прямо на пол, чтобы не загораживать вид задним. Как в настоящем театре, портер был занят благородной публикой, а в райке, то есть на вантах, повис народ. На фоне ослепительного водного простора двое матросов установили задник из парусины, на котором был изображен сказочный остров с пальмами, диковинными цветами, порхающими птицами и пагодами, некий гибрид Гиппонии и Полинезии, собирательная мечта всех путешественников. Кисть художника так ярко и точно передала фантазии команды, что при виде сказочного острова по кораблю пронесся вздох. Когда же Вильгельм Готлибович отметил несоответствие архитектурных деталей и растительности острова, то на него отовсюду зашикали Аратманов с досадой возразил, «Вы не атлас смотрите». Сама знаменитая мамзель Жорж лопнула бы от зависти, если бы увидела, с каким трепетом здесь ожидают выхода самодеятельных артистов. Наконец, и Рязанов не перенес мук любопытства, вышел из добровольного заточения, холодно кивнул Крузенштерну и сел поодаль на раскладной стульчик. Трио корабельных музыкантов на балалайке, барабане и рожке грянула увертюру к опере «Дунайская русалка». И под звуки музыки на сцену вышли морской царь Курганов, водяной Толстой и русалочка Манон. Зал плавучего театра грохнул криками восторга, хохотом и аплодисментами. Морской царь был одет в парчовую мантию, позаимствованную из подарков японскому правителю и увид гирлянды из водорослей и бумажных цветов. На голове его сияла зубчатая корона из фольги, грудь до самого пояса покрывала рыжая мочальная борода, в правой руке царь держал позлощенное деревянное трезубие, а в левой — державу с морским коньком. Костюм водяного или морского дьявола состоял из мочальной набедренной повязки болотного цвета, Таких же наколенников, налокотников и накидки. Шея подводного графа была украшена ожерельем из акульих зубов. На голове из-под косматого зеленого прика торчали золоченые кривые рога. По полу влачился длинный веревочный хвост с львиной кисточкой на конце. Толстой был вооружен извилистым серебряным перуном для пускания молний и огромной раковиной для извержения громов. За руку водяной вёл русалочку Манон в длинном кружевном платье с фатой, поверх которой была приколота изящная алмазная диадема. Костюм морской принцессы был сплошь расшит серебряными рыбами, в ушах сверкали огромные серьги в виде дельфинов. Лохматая шея была украшена жемчужными бусами. Явление подводных жителей сопровождалось оглушительным взрывом петарды, от которого морская царевна с визгом запрыгнула на руки водяного. Моряки кто попроще тут же стали гадать, кого изображает тот или иной персонаж и кто на самом деле скрывается под личиной. Притом Мартемьянов, незнакомый с греческой мифологией, принял Нептуна за Саваофа, А Боязитов догадался, что граф Толстой никто иной, как Шурале, которого он пытался ухлопать из ружья во время дежурства. Когда же писарь предположил, что саваов на самом деле не саваов а квартирмейстер Пашка Курганов, а Водяной, кажись, смахивает на графа Федора Ивановича, галерка так осерчала, что чересчур умного зрителя едва не прибили. Призывая к вниманию, пишет, Нептун грянул трезубцем обпол и сначала официально поздравил неофитов с прибытием в южное полушарие и приобщением к дружному семейству подданных морского царства. Ибо отныне вынесут дети земных владык и неподданные земных государств, но чады и граждане единого океана произнес курганов внушительно почти угрожающе словно понимал значение заученного текста. Это рискованное заявление Нептуна вызвало одобрение среди молодых вольнодумцев, Рязанов строго приподнял бровь, а Крузенштерн загадочно улыбнулся. Морской царь перешел на стихи. «И се, отважные ирои, пред нами цель стоит горою!» Достанет ли трудов и силы, чтоб русский флаг мы водрузили на бесхозяйственной земле, где дикость бедствует во мгле? «Достанем!» — заверил от имени экипажа Мартемьянов, а Ратманов подтвердил изрядно. Слово взял антагонист Нептуна граф Толстой, очевидно, не заинтересованный в успешном завершении предприятия. «Бледней великодушный роз, Средь страшных волн и бурных гроз, Когда ты стерпишь глад и мор, Посею меж друзей раздор, Безумьем взоры застелю, Вождя и кормщика стравлю». Водяной нахально подмигнул Рязанову И издал раковиной сиплый непристойный звук. Затем, по замыслу режиссера, между силами добра и зла произошла краткая, но бурная потасовка, в которой морская царевна неожиданно приняла сторону водяного, набросилась на венциносного батюшку и содрала с него бороду, повисшую на плече. К удовольствию публики морские властители, сцепившись, покатились по палубе, повалили декорацию и разрушили таким образом хрупкий образ заветной мечты. Морская царевна на всякий случай удрала от этого безобразия на Марс и пронзительно верещала, ударяя себя кулачками в грудь. «Это неслыханно!» — громко произнес Рязанов и удалился со своим стульчиком, осторожно обойдя борющихся. «Вина их морскому величеству и их болотному сиятельству!» — приказал Крузенштерн. «С богом ли чертом найдем заветный остров!» При упоминании черта отец Гидеон перекрестился, но выпил. Все-таки он тоже был моряк. Обед превзошел самые смелые ожидания корабельных гурманов. Тот роскошный ресторан, где баловали господ в первые дни путешествия, давно прекратил свое существование. Даже офицерам пришлось отвыкнуть от разносолов, довольствуясь солониной кашей, И только вина, благодаря остановке в Тенерифе, по-прежнему было предостаточно. Его даже рекомендовали пить ежедневно для профилактики, только оно не лезло в горло в тошнотворном пекле. С гораздо большим удовольствием любой из путешественников предпочел бы стакан обыкновенной воды. Увы, до самого начала дождей воду выдавали крайне экономно, по кружке на брата от Матроса до Крузенштерна и Рязанова. Только японцы пользовались водой без ограничений, как малые дети, не возвысившиеся до требований разумного аскетизма. Проще было пойти на незначительное послабление, чем вбить этим скандалистам в головы общие правила. Это послабление не относилось к японцу Киселеву, добровольно взвалившему на себя бремя белого человека. Словом, голод и жажда – превратились из пугала в близкую реальность. А посему изумление гостей перед праздничным столом граничилось негодованием. Каким же каменным сердцем надо обладать, чтобы так хладнокровно морить голодом экипаж и себя, когда в закромах корабля хранились такие излишества? Обед, как в каком-нибудь хлебосольном московском доме, состоял из шести блюд, среди которых не было, кажется, только устриц. Пиршество началось с легкого овощного супа, сваренного из кореньев и такого свежего на вкус, словно у бездушного амфитриона где-то в недрах корабля был спрятан огород. А после нескольких рыбных блюд принесли печеную утку с земляными яблоками, то есть с картошкой. После каждой смены блюд официант полностью заменял приборы, и гости запивали кушанье тенерифским вином, возможный грубоватым для Петербурга, но изысканным для Экватора. И это было еще не все. За десертом Крузенштерн распечатал заветное сокровище, ожидавшее своего часа с самого Кронштадта, бутылку настоящего Бордо, и, обойдя весь стол, собственноручно угостил каждого из офицеров. Вторую такую же бутылку пустили по кругу на английский манер. Разговор зашел об успехах цивилизации, позволяющих наслаждаться комфортом в самых труднодоступных местах планеты, как на собственной даче. «Это даже немного досадно, — признался Ромберг, — через какой-нибудь десяток лет путешествия, подобные нашему, превратятся в простую увеселительную прогулку, и нашим детям будет невдомек, в чем заключалось подвижничество предков». «И слава Богу, я охотно отдам всю славу первопроходца в обмен на сухую постелю и хороший обед», — сказал Фредеритце. «Но до этого еще, ох, как далеко!» «Мореплавание слишком подвержено капризам стихии», — сказал Вильгельм Готлибович. «То, о чем вы говорите, было бы вероятно, ежели бы корабли двигались сами собою, без помощи парусов». «Каким же еще способом, по-вашему, они могли бы передвигаться?» Иронически заметил Ратманов, которому не понравилось, что его хотят обескрылить, хотя бы теоретически. «Разве в дельфине упряжки?» «В этом нет ничего фантастического», — возразил Телезиус. «Дельфины не уступают разумом и добронравиям лошадям и быкам. Приручение сих рыб есть вещь вполне вероятная. Говорю вам, как зоолог». «С цыганами на тройке дельфинов, это мило», — хихикнул Ромберг. Что, ежели корабли будут передвигаться при помощи правых машин?» Предположил доктор Бринкен, которому давно не терпелось поделиться этой идеей. «Положим, такая машина приводит в действие особые весла, и они гребут без участия людей, а машинист только управляет рулем». Наивность этого предположения вызвала приступ всеобщего веселья. Где господин машинист полагает собирать дрова для своей паровой галеры? На дне морском, поинтересовался Левенштерн. И где вы наберете команду механических грибцов? У кунстмейстера на ярмарке иронизировал Ромберг. Бринкен и сам был уже не рад, что сморозил явную глупость и свел разговор на шутку. Весла можно заводить пружиной. Неожиданно на помощь техническому прогрессу пришел Толстой. С чего вы взяли, что через десяток лет мы все еще будем плавать по воде? Я утверждаю, что мы будем летать. Воздухоплавание повсеместно признано пустой забавой, внушительно сказал Лангдорф. Изобретение Монгольфье сулило бы большие выгоды, кабы имело практический смысл. Но аэронофтической машине, поднятой на воздух, не можно придать направление, а посему вы можете с не меньшей пользой висеть на веревке под колокольней. Люди-ученые отступились от этой затеи, и она сделалась достоянием ярмарочных штукарей, каков гарнерен. «Я подымался с гарнереном на шаре и могу заверить, что скоро вся наша кавалерия будет передвигаться токмо-воздушным способом», сказал Толстой. «Достаточно приладить к таковой машине парус, хвост или махательные устройства, и вы сможете перелетать куда вам угодно со скоростью птицы, обстреливая сверху противника из ружей и закидывая гранатами, но будучи неуязвимы. Вы можете также заниматься воздушной торговлей, опускаясь в любом месте земли, продавая свои товары и загружаясь местными произведениями. Все, что для этого нужно, — только горячий воздух, которого везде довольно. Я, однако, слышу, что с господином Гарнереном «Поднимался генерал Львов и ничего не слышал о вашем полете», — робко заметил Бринкен. «И потому вы ставите под сомнение мои слова?» — нахмурился Толстой. Офицеры переглянулись. «Нисколько, я только хотел сказать, что Львов, кажется, тоже летал на шаре». «Вполне возможная вещь», — согласился Толстой. «Я знаю генерала за храброго человека». «О, девятый на десять век! Сколько в тебе еще откроется ныне тайного!» — философски заметил Рязанов, большой поклонник Рамзина. «Скучнейший из веков!» — возразил Толстой.